В больнице. Марк позвонил Софье через час после приезда в больницу. Он понимал ее состояние и то, как мучительно для матери каждая минута ожидания. Но лучше еще немного неизвестности, чем ужасная новость. Только когда врач сообщил, что мальчик пришел в себя, состояние стабилизируется. Из-за глубокого шока он почти ничего не помнит, но это и к лучшему. Марк набрал, наконец, номер Софы. Пока они ждали, когда мальчик проснется, приехал подполковник Рыков. Он прошел сразу к врачу, за ним на полусогнутых семенили нянечка и медсестра. Марк позвонил жене и, не вдаваясь в подробности, сказал, что у Софы были проблемы, пришлось подключиться. Софу он все время держал за руку. Ниночка перезвонила сестре через секунду, но та вообще не могла говорить и нажала отбой. Потом, все потом, сейчас имеет значение Только Игорь. Явился Рыков, посочувствовал, успокоил. Потом пожал Сонин локоть и уехал. Марк сходил за кофе, но и кофе не помог. Соня даже челюсти не смогла разжать. Они вошли в палату вместе. Софу просто не держали ноги. С порога они услышали. «Мама, а здесь дают питание? Я еще в прошлом годе кушал. Ты меня заберешь?» Марк думал, что Соня сейчас сорвется и напугает ребенка. Но та спокойно сказала, что питание тут, конечно, дают. Но завтрак уже закончился, а обед еще и не думал начинаться. Поэтому она привезла с собой хорошую булочку и отличный клубничный йогурт, такой же, какой они пробовали на прошлой неделе в торговом центре. Она поцеловала сына обычным утренним поцелуем и стала деловито выкладывать еду. «Кремень». «Вся в мать», — подумал Марк и решил, что может быть спокоен за этих двоих. Справятся. Марк поздоровался с Игорьком, погладил его по голове. Рука, правда, у него дрожала, но он посмотрел на Соню и кое-как справился. Наконец Марк вышел на крыльцо больнички. День разгулялся, дождя не было и, судя по всему, не ожидалось. Можно потихоньку трогаться. Он сел за руль, Сдал назад и, выезжая с больничного двора, увидел бегущую крыльцу Руфу. Всю дорогу Марк пытался переключиться на текущие рабочие проблемы. Но удавалось это плохо. События ночи просто стояли перед глазами, заставляя сердце колотиться прямо в горле. Зазвонил телефон. «Ниночка, что ей сказать? Что ее отец убил мужа племянницы и чуть не погубил ребенка? что ничего еще не закончилось, потому что злосчастные алмазы лежат у него в кармане. Ночью он просил Соню не вмешивать Ниночку, которая была совершенно ни при чем. Ему самому будет очень трудно выполнить это требование. Но он постарается изо всех сил. Марк действительно не очень представлял пока, как развязать этот алмазный Гордиев узел. Но теперь к ситуации подключился верный Ленчик. «Вместе они придумают, как вывести из-под удара всех членов семьи Корц и отвязаться от бандитов». Марк сразу поехал в контору. Скорее из-за того, что для разговора с женой нужно было собраться с мыслями. Хотя, с другой стороны, объясняться должен Генрих. Посмотрим, какую версию для дочери придумает он. Марк вдруг подумал, что до вчерашнего дня не знал об этой истории вообще ничего». А сегодня оказался в ее эпицентре и даже как-то взял на себя активную роль. Надо немного отвлечься и поработать. Поработать не удалось. Не успел он зайти в кабинет, как позвонил Рыков и попросил срочно приехать. На горизонте замаячили главные бандиты. Марк помчался в управление уголовного розыска.